его еще не поймали сказал хозяин но поймают сегодня утром затемно еще шериф привез собак к церкви меньше чем на шесть часов от него отстают представляете этот болван не придумал ничего лучше как есть нигер по одному поэтому видно затем Хайтауру услышал на сегодня все что сказал он что больше ничего не возьмете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 Вам не раз случалось бывать в этом доме, Байрон, но до нынешнего вечера еще ни разу не было так, чтобы вы не споткнулись о нижнюю ступеньку. С такой ноты обыкновенно и начинались визиты Байрона. Несколько деспотической шутливости и тепла, чтобы гость почувствовал себя непринужденно, а со стороны гостя — неуклюжей деревенской застенчивости, суть которой — учтивость.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 «Я не об этом. И думаю, трудно спорить с человеком, который скажет, что лучшего она не заслуживает, коли живот нагуливая обходилось без помещения. Но ребенок-то не выбирал, а хоть бы и выбирал, будь я неладен, если любой несчастный малыш, которого ждет здесь то, что может ждать на земле, не заслуживает ничего лучшего, ничего больше. «Думаю, вы меня понимаете».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 соглашается Хайтаур. «Я и сам, случалось, туда ходил. Мили, наверное, три». «Две мили», — говорит Байрон. «Что ж, он поворачивается. Хайтаур не двигается». Байрон поправляет пакеты, которых так и не выпустил из рук. «Пожелаю вам спокойной ночи», — говорит он, направляясь к двери. «Я думаю, в скором времени увидимся». «Да»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 Вы с ним условились? Я все устрою и дам вам знать. Его уже нет. Снова Хайтауэр наблюдает из окна, как он выходит на улицу и отправляется в свой двухмильный путь к окраине со свертками еды в руках. Он скрылся из виду, ушел, выпрямившись с скорым шагом. Такого шага обрюзглый и склонный к одышке старик «Старик, слишком долго проживший Сиднем, не выдержал бы». И жарким августовским вечером Хайтауэр наклоняется к окну, не чувствуя запаха, в котором живет, запаха людей, живущих уже вне жизни, запаха усыхающей рыхлости или жалого белья, как бы первое веяния могилы. И, прислушиваясь к шагам, которые, чудятся ему еще слышны,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 Неведомые и зловещие, полувосторги, полуужасы. Он боялся этого. Он страшился. Он любил, боясь. Но вот однажды в семинаре он понял, что больше не боится. Словно дверь куда-то захлопнулась. Он больше не боялся темноты. Он просто ненавидел ее. Он бежал от нее в стены